28 августа 1908 года, Болгария, линия фронта в восьми километрах от Свиленграда Наследный принц Сербии – Королевич Георгий Карагеоргиевич. Третьи сутки мы с Вячеславом Николаевичем инспектируем позиции на Андреанапольском направлении. Наши болгарские братья тут неплохо устроились. Во всем видна рука многоопытных русских инструкторов. которым, в свою очередь, эти тонкости немудренного на первый взгляд окопного быта передали русские военные специалисты из будущего. Траншеи тут полного профиля, с противошрапнельными козырьками. Личный состав живет в глубоких блиндажах, перекрытых несколькими слоями бревен и ходит в укрытые от обстрела сортиры, которые ротные санитары не ленятся каждый день присыпать лопатой хлорной извести. Пусть обонять такой амбре сложновато, зато хлорка исправно уберегает солдат от обычных в таких случаях болезней живота. Эту линию обороны болгары возвели сразу, как только оттеснили осман от границы. Это было то время, когда болгарская армия прилагала основные усилия в Македонии, а у турок процесс мобилизации только начинался. Потом турки нагнали в Афракию большое количество мобилизованных ополченцев из Редифа и, пользуясь малочисленностью болгарских заслонов, попытались отбросить их обратно, но несколько раз, жестоко умывшись кровью, прекратили напрасно тратить жизни своих аскеров. Вон они, валяются грудами грязного синего белья, уже вспухшие и зловонные, наполовину съеденные червями. Тут не бывает перемирий для уборки их погибших, и не ходят парламентеры под белыми флагами. Всего несколько лет назад турки на своей территории с нечеловеческой жестокостью подавляли восстание впавших в отчаяние болгар. И теперь беженцы из тех краев, да и четники в Моро, ставшие в Болгарии царя Бориса силой, возвращают туркам все долги старицей. В боевых порядках болгар имеется множество станковых пулеметов, и установлены они не в открытых гнездах, подверженных воздействию шрапнельного огня, а в перекрытых тремя накатами бревен дерево-земляных огневых точках. Даже в самый жаркий полдень там, в Дзоте, сумрачно и прохладно, а впереди, во фланкирующей амбразуре, недоступной для прямого обстрела со стороны турецких позиций, раскидывается чуть всхолмленный простор, освещенный беспощадным южным солнцем. Пулеметы под германский патрон, как и у нас в Сербии, стоят на своих столиках, смазанные, заправленные водой и в любой момент готовые к действию. Достаточно сдернуть с замка, прикрывающей его от всякой дряни плат, и можно стричь атакующих турок, будто сорную траву. При этом надо сказать, что сидение в этих комфортных, благоустроенных окопах болгарским солдатам уже изрядно надоело. Им хотелось неудержимым натиском атаковать врага, колоть его штыками, вымещая на несчастных аскерах века рабства и унижения. И только железная рука адмирала Ларионова, удерживая за шиворот, не давала нашим братьям-славянам наделать ненужных глупостей. Лобовые атаки турецких укреплений, занятых численно превосходящим противником, не могли привести ни к чему, кроме больших человеческих потерь. А ведь с самого начала эта война за счет грамотно выбранного момента и передовой тактики была для болгарской армии почти бескровной. И русский император, и его верный соратник адмирал Ларионов не хотели нарушать такую хорошую традицию только из-за нашего буйного славянско-балканского темперамента. Успокаиваться болгарские солдаты начали только после того, как во втором эшелоне за их спинами из железнодорожных вагонов стали выгружаться первые русские солдаты. При этом первой прибыла тяжелая осадная артиллерия, мортиры и осадные пушки калибром 8, 9 и 11 дюймов. И пусть по большей части вся эта, как говорит Вячеслав Николаевич, утварь для убийства, созданная еще к прошлой войне с турками, против укреплений Андрианополя она представляет собой весьма действенный инструмент, ибо прилагающиеся к ней в комплекте бомбы Давно переснаряжены с черного пороха и влажного пероксилина на новомодный тротил. С такой поддержкой болгарским солдатам уже не надо заливать своей кровью подступы к этой крепости, а можно не спеша и с толком разнести ее тяжелыми снарядами. Сейчас вся эта артиллерия молчит, потому что Российская империя пока... Вот именно пока. С атаманской портой не воюет. Но сам факт того, что эшелоны с русскими войсками один за другим прибывают во фракию, изрядно беспокоит османское командование. Несколько массовых атак, несколько массовых атак добавили перед болгарскими окопами свежих трупов в синих мундирах. Я не понимаю, на что надеялись турецкие паши тыкая растопыренными пальцами в кирпичную стену. Разве что на то, что им удастся прорвать фронт до того, как император Михаил объявит им войну? Напрасные надежды. Насколько я знаю своего будущего родственника, он готов объявить султану войну в любой момент, в том числе и выручая болгарскую армию из трудного положения. Только она в этом не нуждается. Линия обороны за время стояния под Андрианополем совершенствовалась и улучшалась каждый день и час, и теперь под ее прикрытием можно развертывать войсковую группировку любой мощности. Кстати, болгарские солдаты в окопах меня узнают даже в русском офицерском мундире. Они считают, что тогда, во время своего первого визита в Софию, я принес им удачу и надежду на лучшую жизнь. Мне улыбаются, солдаты отдают мне честь, а офицера приветствуют как старого знакомого. Еще недавно Сербия и Болгария относились друг к другу настороженно, почти враждебно. И вот все изменилось к лучшему. Болгарин с сербом, снова братья навек, а вскоре мы с Борисом, скорее всего, станем родственниками, ибо он положил глаз на младшую сестру моей невесты Татьяну. Об этом мне сказал Вячеслав Николаевич, с которым мы время от времени беседуем вне строя и не только о военных делах. А еще он сказал, что Борис в своей детской ревности непроизвольно стал брать с меня пример. И это хорошо, ведь, несмотря на всю ту дурь, что сидит в моей голове, у меня есть чему поучиться. Лишь бы он не полез следом за мной под турецкие пули. 14 лет, когда каждый мнит себя неуязвимым, такой героизм обычно заканчивается некрологом в газетах. Мол, был такой парень... Жил совсем недолго и по глупости умер молодым, ничего не свершив. Аминь. И тут я вспомнил о письме, которое прислал мне русский император, когда узнал о моих военных похождениях на горных перевалах. Ох и стыдил он меня, ох и ругал за самоубийственное мальчишеское безрассудство. И в то же время не забыл наградить орденом святого Георгия, который невозможно получить иначе, чем за подвиги на поле боя, Тогда это было для меня загадкой. Вячеслав Николаевич после разъяснил, что ругал и награждал русский император как бы разных людей. Упреки в безрассудстве и недомыслии предназначались наследному сербскому королевичу. А вот награда досталась храброму поручику Карагеоргиевичу, своей отвагой способствовавшему выполнению важной боевой задачи. Мол, эти два человека не родственники и даже, более того, не знакомцы. Порзень живут внутри моего сознания. И в каждый момент своей жизни мне нужно четко осознавать, кто из этих двоих должен принимать решение. Но с того момента, как я стану сербским королем, поручик Карагеоргиевич должен будет навсегда подать в отставку, как когда-то подал в отставку поручик синих керосин Мишкин. шебутной хулиган и забияка. Немного помолчав, Вячеслав Николаевич добавил, что понимает меня лучше, чем император Михаил, и потому отпустил в роту к штабс-капитану Долину, участнику сражений еще той русско-японской войны. Без этого я был бы уже не я. Держать на цепи такой бурный темперамент бессмысленно и опасно. Кроме того, штабс-капитан и его простые оружные парни должны были научить меня тому, когда риск оправдан, а в какие моменты нет. Мол, они в этом деле большие специалисты. К тому же тормозить мое безрассудство вменялось сестренкам. Я не хотел, чтобы они понапрасну лезли в самое пекло, потому и не рисковал без всякой нужды. Впрочем, у Бориса, как я его понимаю, другой типаж. В отличие от меня, чистокровного балканского славянина, Наделенного всеми достоинствами и недостатками характера своих предков, он все же чистокровный европеец, а болгарского в нем лишь воспитание. Не полезет он просто так под пули, ни с чувством ревности, ни без него. И закрывшую его собой телохранительницу в сторону не оттолкнет. Это не хорошо, не плохо, это так и есть. Зато государем он может стать получше меня». потому что ему не надо будет сдерживать совершенно неуместные в политике прекрасные порывы души. После того разговора я посмотрел на себя со стороны и понял, что за четыре с небольшим месяца, прошедших со дня моего прибытия на железнодорожный вокзал в Софии, в корне изменился не только сербский наследный принц Георгий, приобретя определенную талику политической мудрости и широту кругозора. Нет. На самом деле самые бурные пертурбации претерпел поручик Карагеоргиевич. Ему довелось узнать, чем мужество и отвага взрослого мужчины и бойца отличаются от юношеской лихости и безрассудства. И Вячеслав Николаевич был прав. Значительную роль в этих преобразованиях сыграло мое занятие рукопашным боем. Сначала со специальными инструкторами на базе морской пехоты в Араньенбауме, а потом и с фельдфебелем неделей, большим знатоком разных хитростей и уловок. Рукопашный бой – это не драка, в которую можно ринуться направо и налево, размахивая кулаками. Тут важно не только знание приемов, но еще выдержка, расчет и предвидение того момента, когда противник на мгновение станет особенно уязвим. Все это можно применять не только в бою, но и в политике, и при планировании военных операций. чем, как я понимаю, Вячеслав Николаевич и переигрывает наших местных генералов. Уж на что силен, я бы даже сказал, могуч Апис Дмитриевич, а мастер рукопашного боя, уступающий ему во всем, кроме владения искусством, рукомашества и драгоножества, уложил бы его за пару приемов. Как тут говорят, большой шкаф громче падает». Точно так же рухнул с грохотом, развалившись на несколько частей громоздкий шкаф Австро-Венгерской империи. Вместо затяжной кровопролитной войны, какой она виделась еще совсем недавно, произошло нечто подобное стремительной летней грозе, когда поражение империи Габсбургов обозначилось уже после двух недель боевых действий. Теперь перед нами еще один комод – Османская империя. Сорок лет назад ее не дали добить сплотившиеся вокруг Бисмарка европейские державы. Но сегодня Франция и Австро-Венгрия отошли в небытие, а Германия и Британия на нашей стороне. Такому генералу, как Вячеслав Николаевич, не зря его сделали главнокомандующим, несложно будет обрушить и эту конструкцию. Да-да, недаром мы третий день лазаем по окопам первой линии, высматривая различные уязвимые места в турецкой обороне. И вместе с нами ходят не только командиры болгарских воинских частей и начальники дивизий, занимающих этот участок фронта, но и русские офицеры-артиллеристы, которые в решающий момент обрушат на головы неразумных осман многотонный град из огня и металла. Турецкий сераскир собрал во фраке основные свои силы – миллион солдат и офицеров. из которых кадровых аскеров Низамы не более двухсот тысяч, а остальное — срочно мобилизованные ополченцы Редив. Низам — регулярная армия, укомплектованная строевыми офицерами и солдатами, служащими срочную службу. Редив — дословно те, кто стоят позади. Кадрированные части, развертываемые за счет запасников. В моменты, когда к мобилизации записных в Османской империи подходили с вдумчивой тщательностью, в Редифине редкостью были солдаты в возрасте за 60 и офицеры в возрасте за 70. Боевая ценность таких частей была никакая, зато у начальства наступало самоуспокоение от численности армии. Все эти войска несколькими группами были размещены вдоль дороги Андрианополь-Стамбул, Самая крупная, Андрианопольская-Лозенградская группировка насчитывает полмиллиона штыков. За ней в Люле-Бугазе резерв 100 тысяч штыков. Еще дальше Читалжинская позиция, чей гарнизон составляет 200 тысяч аскеров и еще столько же размещено в самом Стамбуле. Вячеслав Николаевич говорит, что весь расчет от такого построения – заключается в том, что мы последовательно будем толкать османские войска к Стамбулу, пока не дотолкаем их до Читалжи, где нам планируют дать последний решительный бой. А в случае, если не поможет и это, султан Абдулгамид решил пригрозить нам резнёй всего христианского населения, находящегося во власти осман, в какой части этого ужасного государства они бы не проживали. Об этом докладывает разведка и русская, и болгарская. Об этом знают и наши командующие, в первую очередь Вячеслав Николаевич и адмирал Ларионов». «Султан Абдулгамид забыл, что, как и все прочие люди, он тоже смертен», сказал адмирал Ларионов, причем смертен внезапно. «А Турция — это такая страна, где на приказы мертвого султана кучеряво кладут с пробором». Собственно, на такого, как Абдулгамид, кладут и на живого. Сколько раз он уже объявлял газоват? Два или все же три? «Есмет», — ответил Вячеслав Николаевич. «Тем более, что соответствующая прагматическая санкция от Михаила Александровича на ликвидацию этого бубуина у нас с тобой уже есть». Прагматическая санкция Латынь «прагматика санктио» или «прагматический рескрипт». прагматикум, рискриптум, в Римской империи в эпоху домината важный конституционный указ императора, а также постановление о провозглашении законов в Восточной Римской империи на территории Западной и наоборот. Со времен последнего Средневековья до XIX века термин иногда использовался для обозначения особо важных конституционных актов. В данном случае имеется в виду разрешение императора Михаила физически устранить турецкого султана для предотвращения резни греческого и армянского населения на территории Османской империи. Но тут меня вот что беспокоит. Как бы после смерти султана не всплыл какой-нибудь харизматичный тип молодотурецкой ориентации, вроде покойного инвербея. И вот тогда мы и в самом деле не оберемся хлопот, потому что кровь по земле потечет рекой. Ведь мы же с тобой не специалисты по турецкой политике и истории. Зато таким специалистом является Мехмед Бей. В миру подполковник ГУГБ Мехмед Османов, сказал адмирал Ларионов. И он уверяет, что никаких крупных фигур, способных подхватить власть, выпавшую из рук мертвого султана, в Османской империи сейчас нет. Так что не стоит напрасных беспокойств, а проблемы следует решать по мере их возникновения. Я, честно говоря, ничего так и не понял из этого разговора, хотя он и велся на чистом русском языке. Каким способом эти пришельцы из будущего собирались уничтожить турецкого султана, который засел в своем дворце, окруженном многими тысячами преданных ему головорезов? Для меня это загадка. Оружие, которым был уничтожен падающий на Лондон метеор, для этого совершенно не подходит, ведь оно разнесет Константинополь в дребезги, а император Михаил хочет этот бриллиант в свою корону. Мол, византийский двуглавый орел, 500 лет гнездившийся в заснеженной России, должен вернуться к родным берегам. Кстати, я уже пытался поинтересоваться у Вячеслава Николаевича, что мы будем делать после того, как победим осман. В том, что мы их и в самом деле победим, никаких сомнений у меня нет. «Как что будем делать?» — ответил мой учитель. «Будем жить. Крепить единство континентального альянса, пронизывать его торговыми и культурными связями. Ты еще японской манги и аниме не видел, не ел салата из морской капусты и острых корейских рыбных супчиков, а в Японии и Корее ничего не знают о сербской кухне и культуре». Кроме того, нам необходимо повышать благосостояние собственных народов. Ты думаешь, в Сербии все так прекрасно, как хотелось бы? И тебе, и всем нам придется еще немало потрудиться, прежде чем люди в наших странах заживут так, как они достойны. А потом, не успеем мы оглянуться, лет через двадцать или через тридцать начнется новая война, на этот раз межконтинентальная. Насколько я знаю, янки, они не усидят в своем новом свете, и как только им там станет тесно, развяжут против нас войну за господство над миром. И к этой войне сначала тайно, а потом явно мы начнем готовиться с того самого момента, как завершится раздел туши от Таманской порты. И вот та война, скорее всего, будет последней. Или пан, или пропал.